учение будды как учение истины покрывало все бывшие до него великие учения и потому подчеркивая их истинность оно изгоняло отрицание изгоняя отрицание учение никого не порабощало осознание великого принципа общины открывало все пути в общинах будды допускался отказ но лично осознанный но отрицание приравнивалось к невежеству. У общины Будды можно было отказаться от мелких соображений, но отрицание равнялось выходу из общины. Было принято никогда не поминать выбывшего. Община должна была жить будущим. К тому же часто выбывший возвращался. Тогда возвращение не сопровождалось никакими вопросами, кроме одного «не отрицаешь» В начале учения дисциплина касалась главным образом очищения сердца и ума от предрассудков и дурных свойств. По мере успешности учение переносилось на расширение сознания. Трудно подняться одному человеку, если он не прошел суровый путь очищения. Если материя загрязнена, то сколько бы красильщик не погружал ее в синюю, желтую, красную или лиловую краску, Цвет ее будет некрасивым и нечистым. Почему? Вследствие загрязненности материи. Если сердце нечисто, нужно ожидать такой же грустный результат. Я говорю, недостаточно носить плащ, чтобы быть подвижником. Недостаточно быть голым, покрытым грязью, обрызганным водой, сидеть под деревом, жить в одиночестве, стоять в одном положении, морить себя голодом, повторять мантры и заплетать волосы. Человек не нищий потому только, что он питается подаянием. Человек не аскет потому только, что он живет в лесу. Недостоин желтого одеяния, кто носит его, будучи нечист и неискренен в поступках, невежественен и не победивший самого себя. Из трех видов действия, говорил Будда, наиболее губительное не слово, не телесный поступок, но мысль. С момента возникновения решения зла человек уже виновен, выявлено ли оно или нет. Главный элемент во всем ⁇ есть мысль, превыше всего мысль. Все совершается мыслью. Если человек говорит или действует со злобной мыслью, страдания сопутствуют ему, как колесо следует за копытом животного, которое тащит повозку. Если человек говорит или действует с благою мыслью, счастье следует за ним, как никогда не покидающая тень его. Враг наносит зло врагу, ненавидящий ненавидящему, но хуже всего зло, нанесенное ложно направленным умом. Также и бдительность над своими мыслями особенно настойчиво указывала учителем, ибо если ученик слишком уверенный в достигнутых им результатах ослабит свою бдительность, он дорого заплатит за малейшее упущение. Этот совет преподан притчей. Человек был ранен, отравленной стрелой. Доктор, вынув стрелу, предписал раненому внимательно следить за раной, но больной вообразил, что ему более нечего опасаться. Лишенная ухода рана воспалилась и причинила смерть и тяжкие страдания. Бдительность есть путь к бессмертию. Нерадивость – путь к смерти. Тот, кто бдителен, не умирает. Тот, кто не родив, уподобляется мертвому. Тот, кто непостоянен в мыслях, кто не ведает истинного закона, кто шаток в доверии, тот не познает полноту мудрости. Как лучник выпрямляет свою стрелу, так мудрый человек выправляет свой изменчивый и шаткий ум, который трудно охранить, которым трудно руководить. Как дождь протекает в дом через плохо крытую крышу, так и вожделение проникает. В плохо обузданный ум. Большие и малые оковы, убившую любящего бдительность и страшащегося нерадивости, сожжены. Он движется подобно огню. Указывая, как безумно, с точки зрения полезности, уступать низким наклонностям, будто говорил. Чувство, ради которого вы унизили себя, скоро будет для вас лишь воспоминанием, подобно удовольствию, испытанному во сне. Но то, что останется постоянным, живым укором, — это поступок, содеянный ради этого удовольствия. Чистая нравственность, как надутый кожаный мешок, повреди ее однажды, погибнет. Подобно тому, если однажды удовлетворить порочные наклонности, уже ничто не остановит стремление страстей и человек, представленный самому себе, безвозвратно погибнет. Орошатели отводят воду, куда хотят, лучники выправляют стрелу, плотники сгибают дерево по своему усмотрению, мудрые гнут самих себя. В писаниях не встречаем никакого различия между членами общины. Общественные деятели, семейные, безбрачные, и мужчины, и женщины все одинаково могут воспринять преподаваемую им истину. Прием в общину не сопровождался никакими обетами, приходящий лишь приносил готовность служить учению. Когда же эта готовность исчезала, ничто не связывало его оставаться в общине. Выход из общины был так прост, как прием многочисленный пример у людей, оставлявших общину и возвращавшихся позднее. Нельзя было исключать члена общины только потому, что кто-то не был согласен с ним. В оценке его поступка. Изгнать его означало бы дать свободу потоку ярых слов и разъединению в общении. Общинник не будет доносить то, что он слышал, на разъединение других, но будет сближать их, произнося лишь слова согласия. Никогда ненависть не уничтожалась ненавистью. Лишь доброта прекращала ее. Таков вечный закон. Он оскорбил меня. Он отяготил меня, он злоупотребил своей силою, он обокрал меня. В тех, кто питает подобные мысли, гнев никогда не будет утешен. Если человек обсуждает недостатки ближних и всегда склонен к обидам, его собственные страсти будут расти, и он далек от уничтожения страстей». Есть такие, которые не знают о необходимости самообуздания. Если они сварливы, мы можем изменить их поведение. Но те, кто знает, должны научиться жить в согласии. Если человек найдет мудрого друга, ведущего праведную жизнь, постоянного по природе своей, он может жить при нем счастливый и заботливый, преодолевая все опасности. Но с глупцами не может быть дружбы. Лучше человеку быть одному, чем жить с людьми, преисполненными самости, тщеславия, упрямства и преданными спорам. Руководствуясь целесообразностью во всем, Будда не стремился к систематизации учения. Он хотел, чтобы каждое положение его учения действовало как можно сильнее на воле ученика. Имея целью лишь рост и развитие сознания, он в остальном представлял свободу мысли, и действия. Будда назначал каждому индивидуальную дисциплину. Как Будда избирал учеников на подвиг? Среди занятий, когда утомление уже овладевало учениками, Будда предлагал самый неожиданный вопрос и ждал скорейшего ответа, или, поставив самый простой предмет, предлагал описать его не более чем тремя словами, или не менее чем сотню страниц. Или, поставив ученика перед запертой дверью, спрашивал, Чем откроешь ее? Или посылал музыкантов под окно и заставлял петь гимны совершенно противоположных содержаний? Или, заметив докучливую муху, предлагал ученику повторить слова, неожиданно сказанные? Или, проходя перед учениками, спрашивал, сколько раз прошел? Или, заметив боязнь перед животными или перед явлениями природы, ставил условием побороть? Так мощный лев... Закалял клинок духа.